Глава 5. В голубой спальне, что находилась в особняке Максимилиана Вивера, я с истеринением срывала с себя чулки и корсет. Платье и туфельки валялись на полу, и я смотрела на них, как на ядовитых змей. Не нужны мне эти роскошные наряды. Я не его очередная кузина, которая с благодарностью принимает сомнительные подарки. Не на то напал. Надела свои привычные брюки и блузу, которые служащие клиники любезно нам вернули, да ещё и привели одежду в порядок. Непослушные кудри закрутила в тугой пучок. Увидев в зеркале привычный образ скромного следователя Эвелин Блекстон, довольно кивнула отражению и направилась в гостиную на переговоры. Решительно вошла в комнату и села в кресло, сложив руки на груди, и перешла в наступление. Слушаю ваше предложение, лорд Вивер, и, пожалуйста, по существу. О, да вы настроены воинственно, саркастически усмехнулся собеседник. Отвлекаясь от газетного листа, осмотрел мой наряд и недовольно поморщился. Жаль, что вы вновь в этой безвкусной одежде. Платье вам очень шло. Оно подчёркивало. Хватит, я резко осекла лорда. Меня не интересует ваше мнение относительно моего вкуса и внешности. Не тратьте время на комплименты. Лучше объясните, что необходимо сделать, чтобы вернуться домой. Лорд Вивер вскинул бровь, и я, кажется, заметила восхищение в его глазах, но он быстро взял себя в руки и принял равнодушный вид. Как я рассказывал ранее, 4 года назад произошла попытка переворота. Преступники активировали божественную временную воронку, так называемый четвёртый дар богов в том фолианте, который выкрала леди Амалия. Было инициирующее заклинание. Такие же заклинания находятся в двух других книгах: Посланиях бога Ди и бога Ариса. То есть вы хотите сказать, что без послания богини Аполии, которая находилась в украденной книге, портал не откроется? Я постаралась скрыть разочарование. Откроется, потому что распорядитель музея, мистер Гудвич, Помнит все три заклинания наизусть. Я просто пытаюсь рассказать вам историю и объяснить значение каждого артефакта. Три камня, три послания богов, три мага в ритуальном круге. Группа посвящённых. Кто входит в группу? Уточнила я, приближённая к императору Лица. Все, кто присутствовал 4 года назад в храме бога Ди при открытии божественной временной воронки. Лорд Вивер на секунду замешкался, но продолжил. Ваш покорный слуга до недавних пор тоже принимал участие в ритуале, но сейчас нет. В чём состоит ритуал? нетерпеливо перебила собеседника. Трое избранных магов входят в священный круг, инициируя четвёртый дар. Их цель схватить сбежавших преступников Амалию и Эдуарда, пояснил Вивер. «А при чем здесь я? Как мне попасть домой?» Максимилиан Вивер закатил глаза и вздохнул, вероятно, ругая про себя мою несообразительность. «Вам, Эвелин, нужно стать одной из трех избранных и войти в ритуальный круг. Тогда у вас появится шанс переместиться в будущее. Как сделать настройки на вашу эпоху, моя забота». «Стать одной из трех избранных?» Всего лишь. И каким образом вы позаботитесь о настройках, если сами не участвуете в ритуале? Я помнила из прошлой беседы с лордом Вивером, что он увлекался научными опытами, помимо того, что был меценатом и финансировал раскопки. Не сдержала яхидные улыбки. Вы что-то изобрели, не так ли? Но по какой-то причине вас отстранили. Теперь вы не можете провести свой научный эксперимент. Недаром в тот день вы были на море, вместо того, чтобы находиться в храме среди прочих участников ритуала, а теперь хотите, чтобы я пролезла в круг избранных и довела до ума ваши опыты. Вы всё упрощаете, леди Эвелин, но правы в одном. Александр Блекстон, глава клана стихийников, усколобыл слдафон. Осуществляя поимку преступников, он не понимает, что с помощью моих разработок давно бы уже добился результата, с раздражением ответил лорд Вивер. Слушайте внимательно. В круг для активации портала должны войти три мага. От целителей в ритуале участвует лорд Витас Нобель, от стихийников в круг входит Лукас Северс, начальник полиции Реджини. Распорядителя музея артефактов и провица Аристарха Гудвича в этот раз планирует заменить ещё одним представителем полиции. Всё же речь идёт о поимке врагов империи. У вас есть шанс принять участие в ритуале вместо Гудвича. Почему я не могу обратиться к Александру Блекстону? перебила я. Не думаю, что он разрешит чужачке прикоснуться к тайнам. И если вам поверят, в лучшем случае пройдёте строгую проверку и будете ждать в своей очереди месяцы, а то и годы. Для них главное это поимка преступников, а не помощь случайно попавший в портал леди. Я же предлагаю относительно быстрое решение проблемы. Уже через 2 с небольшим месяца вы войдёте в ритуальный круг и вернётесь домой. Готовы ли вы рискнуть ради этого? Лорд вопросительно выгнул бровь. Он точно знал, на что давить. Этот мир для меня чужой, незнакомых, ни, ни денег, ни связей. Обращение в полицию за помощью лишь не раз показало, что я никому ничего не смогу доказать. Уж лучше рискнуть и возможно погибнуть, чем лежать связанный в палате клиники. под воздействием лекарств. Расскажите подробнее, как мне попасть в группу избранных магов и к кому я должна втереться в доверие? К тому, кто отвечает за отбор кандидатов для ритуала от полиции, к лорду Лукасу Северсу. И не переживайте, Эви, я не позволю вам бессмысленно исчезнуть в световой воронке. Успокоил Вивер. Я не могла усидеть на месте и вскочила с дивана, миря комнату широкими шагами, обдумывала и взвешивала каждое слово, произнесённое Максимилианом. План безумный, дерзкий, рискованный, и в то же время единственный для меня. Лорд Вивер прав. Если я приду со своей историей к Блэкстону или Северсу, меня вновь упикут в лечебницу или в тюрьму, и тогда шанса выбраться не будет. Вряд ли Максимилиан поможет во второй раз. Я подошла к окну, вглядываясь в морскую гладь. Хорошо. Если я соглашусь участвовать в эксперименте, как вы предлагаете мне наладить отношения с лордом Северсом? Стать его любовницей, притвориться внебрачной дочерью, а может, любовницей вряд ли. Он строгих правил. Дочерью тоже не получится. Лукас ваш равесник, поэтому третье. Лорд Вивер подошёл ко мне и положил руки на плечи. Вы должны стать сотрудником полиции, сыщиком номер 1, и у вас есть для этого два с небольшим месяца. Станьте лучшим полицейским в регионе Эви, и лорд Северс выберет вас для участия в ритуале. Я развернулась, и с ужасом посмотрела на лорда Вивера. «Вы хоть представляете, что такое стать лучшим полицейским всего за два с небольшим месяца?» «Это не мои проблемы, леди Блэкстон», резко ответил Максимилиан и отстранился. «Но меня видели в полицейском участке, они узнают меня», — возразила лорду. «Значит, необходимо предстать перед ними незнакомкой. Станьте кем-то другим». Вивер не дал поразмыслить над его словами. Схватив за руку, он вывел меня из особняка и протащил по узкой каменной дорожке, которая затерялась среди роскошного сада. Я даже не думала, что здесь такая огромная территория, да и когда я могла бы разглядеть особняк лорда? Вот и сейчас мне не дали полюбоваться клумбами с редкими яркими цветами и плодовыми деревьями. Максимилиан Вивер Подвёл меня к одноэтажному белоснежному дому. Через открытую террасу мы вошли в помещение с отделкой из перламутровых гладких плит на полу и стенах. Я замерла на пороге. Почти всю комнату занимала круглая чаша, заполненная морской водой, а в ней плескался мужчина в окружении девиц. Слава богам, они ничем таким не занимались. Одна нимфа разминала мужчине плечи, а другая кормила фруктами. "Зачем мы здесь?" зашипела Яна лорда Вивера. "Что это за развратное место?" Обрюзгший немолодой тип, резвящийся с девицами, обернулся. "О, мой друг Макс, давненько тебя не видел!" Ты привёл ещё одну рыбку? Нет. Мне пока хватает этих милашек. Я так тебе благодарен за гостеприимство. Парился бы я сейчас в полицейском отделении Риджинии, перекладывая бумажки. Надеюсь, меня там не будут искать. Всё в порядке, Лин, отдыхай. Как я обещал, тебе подготовят необходимые рекомендации. С руководством я уже договорился. Но это всё между нами. Макс приложил палец к губам. Мужчина повторил жест, подмигнул лорду, а затем выхватил из рук рыбки бокал с янтарной жидкостью и залпом выпил. В полиции Риджини переспросила и с удивлением посмотрела на Максимилиана. Он там работает? Тогда зачем нужна я? Пусть этот мистер и втирается в доверие к лорду Сиверсу. Макс прошептал мне на ухо: Эви втираться в доверие к Лукасу будешь ты в образе этого бравого полицейского. И лорд авантюрист мне подмигнул. Что? Мои глаза округлились. Я ещё раз посмотрела на мужчину в воде, который теперь перевернулся на спину, с ужасом изучала одутловатое лицо, прямые соломенные волосы. Чуть дольше мой взгляд задержался на огромном животе. Лорд Вивер, обняв меня за талию, увлёк по тропинке к своему особняку. А я заметила в кустах возле дома каких-то типов. Значит, незнакомца охраняли или сторожили. Как вы себе это представляете? Как я стану этим им? Кажется, Максимилиан в своих фантазиях перешёл все границы разумного. С этим не будет проблем. Я помогу с маскарадом. Тем более от вас не требуется полного сходства. В документах дано общее описание внешности, вы почти одного роста, а на чёрно-белом портрете деталей не разглядишь. Храбрости и смекалки вам не занимать, да и рвения у вас будет побольше, чем у нашего доблестного стража порядка. И давно вы его здесь держите, покосилась я на Максимилиана, на всякий случай убирая его руки с моей талии. Он здесь неделю. И если в ближайшие дни наш сыщик не появится в полицейском управлении Риджинии, его начнут искать. Мне бы этого очень не хотелось, но ну уже, Эви, решайтесь. Наш друг ещё пару месяцев отдохнёт и развлечётся с рыбками, а вы вместо него сделаете головокружительную карьеру. А когда переместитесь в свой мир, посмеётесь над увлекательным приключением. Похоже, лорд Вивер веселился. Мне было бы тоже весело, если бы я не испытывала ужас. Как я смогу принять образ этого непривлекательного мужчины? О боги, мужчины! А веселиная плюхнулась в плетёное кресло, упираясь локтями в колени, положила подбородок на раскрытые ладони. Теперь лечебница с успокоительными настойками не казалась таким уж плохим вариантом. так и знала, что этот несносный лорд втянет меня во что-нибудь противозаконное. Максимилиан Вивер присел передо мной на корточке и заправил за ухо выбившуюся из причёски прядь. Такой трогательный жест, если бы не одно но, лорд был самым настоящим аферистом, и он совершенно мне не сочувствовал. Решайте, Севи, это ваш шанс вернуться домой. Вы умная, сообразительная, вы справитесь, елеиным голоском уговаривал змей-искуситель. А вам не кажется, что план по моему возвращению несколько эм, сложноват? Мало того, что я рискую очутиться в другом времени, если вы ошибётесь в расчётах, так ещё и этот Судорожно вздохнула, вспомнив плещущегося в воде коллегу. Другого у нас нет. Пожал плечами Максимилиан. Милькнула мысль обратиться к Блекстонам. Но кто я им? Вдруг они примут меня за сумасшедшую? А если упекут в лечебницу или тюрьму? Я потеряю время на то, чтобы выбраться, и Вивер уже не поможет. Тяжело вздохнув, я отважилась И какое же у меня будет имя? Лин Марч. И лорд Вивер расплылся в улыбке, понимая, что я только что согласилась принять участие в его махинации. Но улыбка спала, когда я ударила его кулаком в грудь и прошипела: «Ваш план безумный. Вы ненормальный. Никакой 15-летний магический договор я подписывать не собираюсь. Это двусторонняя сделка. Каждый из нас заинтересован в результате. Я хочу вернуться домой и все для этого сделаю. А вы поможете в расследованиях и обеспечите финансами. Но если предадите или обманете...» «Я своим электрошокером превращу вас в дымящуюся котлету. Вам все ясно, лорд великий стратег!» На лице Максимилиана читалось неприкрытое удивление. Неожиданно он громко рассмеялся, а затем крепко обхватил ладонями мое лицо. «Эви, вы прелесть!» И этот наглый тип, не спрашивая разрешения, меня поцеловал.